Оглядевшись по сторонам, дон Энрике увидел невдалеке хижину Хосе. «Можно возвращаться?» — спросили грибцы. «Подождите», — ответил дон Энрике. И, обращаясь к дон Яане, сказал, доньяна я желал бы поговорить с вами». Они отошли в сторону. сеньор Энрике! Господь Бог уготовил мне счастье встретить вас в такой миг,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 К несчастью, я не могу предложить вам гостеприимство по причинам, о которых вы узнаете позже. Но скажите, где найти вас завтра? Сеньора, неизвестно, что будет с нами завтра. Что вы хотите этим сказать? Ваши слова пугают меня. Тише, Доньяна, буду с вами откровенен. Мне нежелательно, чтобы в городе узнали о моем присутствии или толковали о происшедшем.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 На мгновение задумался и ответил, «Здесь поблизости стоит дом, где проживают моя семья и еще одна женщина с двумя дочерьми. Владельцы дома живут постоянно в городе, но в их сельском жилище можно отлично расположиться. Нежели ее милости угодно, мы можем туда пройти. Так не будем терять ни минуты, мне еще предстоит обсудить с вами весьма важные вопросы».